Проснулся я среди ночи от детского плача. Резко открыв глаза, обнаружил сразу две непривычные вещи. У меня на руках ребенок, и меня обнимает женщина, Оксана. Что из этого было более необычным, так сразу и не скажешь. Как правило, я ни с кем не делил постель, в плане сна то есть, потому что так было комфортнее. А теперь даже не заметил, что нас в кровати целых трое. Беляшки мирно посапывала на моем плече, И тело вдруг отреагировало на ее близость самым неуместным сейчас образом. Потому как сын на моих руках продолжал хныкать, явно чего-то требуя. Опыта у меня не было с детьми никакого, но логика подсказывала, что вариантов в принципе всего три. Обкакался, хочет есть или что-то болит. Я принюхался. Да, на этот раз дело определенно пахло какашками. И как любой мужчина в такой ситуации, я в первую очередь принялся звать на помощь. Оксана. Я легонько коснулся руки Беляшкиной, но та лишь перевернулась на другой бок. Глядя на то, как спокойно она спит, у меня не хватило отсутствия совести будить ее дальше. Устала ведь, наверное. В конце концов, это она, а не я с момента рождения Ромы вставал среди ночи, чтобы поменять ему подгузник. Так что ничего со мной не случится, если я сейчас сделаю то же самое. Я же мужик, я справлюсь. Ну, на крайняк схожу к психологу. Постаравшись встать как можно тише, я уложил Рома на стол. и, чересчур поверив в себя, быстро снял памперс. «Ох ты ж, блять! Я инстинктивно зажал нос пальцами, но это уже не помогало. Запах какашек меня обволакивал. «Так, надо срочно избавиться от этого источника. Бля, а куда девают старые памперсы? В мусорку или сразу на улицу, чтоб не воняло?» В растерянности я начал метаться по комнате и в итоге налетел на что-то ногой. Не удержавшись, взвыл. потому что это нечто даже не шелохнулось, в отличие от моего большого пальца, запульсировавшего от боли. — Что случилось? — спросила резко проснувшаяся Оксана. — Вот тебе и позаботился. — Ничего, — ответил я. — Спи. — А где Рома? — Я меняю ему памперс. — Понятно, — протянула Беляшкина таким тоном, что стало ясно, к успеху затеянного мной мероприятия она относится крайне скептически. — Куда старый подгузник девать? — Спросил все же я, раз уж она все равно проснулась. — В мусорное ведро на кухне. Он же воняет. — Так сверни его. Я, однако, тупо продолжал стоять с памперсом в руке, и Оксана, видимо, поняла, что это безнадежно. Встала с постели, отобрала у меня памперс и сказала. — Салфетки на столе, новые памперсы в тумбочке. И ушла. Протупив еще пару секунд, я все же нашел салфетки. Аккуратно, перевернув Рому на живот, наконец понял, для чего они. Попота у нас грязная, но оно и понятно, в общем-то. Приведя попу сына в порядок, я, наконец, с горем пополам натянул на него свежий подгузник, в ответ на что был вознагражден довольным гуканьем. И хмыканьем. То была Оксана, которая с порога наблюдала за моими приключениями. «Салфетки сам выбросить сможешь?» — поинтересовалась она насмешливо. В ответ на это я лишь гордо проследовал на кухню. Когда вернулся в спальню, обнаружил, что Беляшкина уже уложила сына в кроватку. Стянув с плеч пиджак, в котором уснул, я бросил его на стул и снова устроился на кровати. Оксана застыла рядом, не торопясь составлять мне компанию. «Ложись», — спокойно предложил я. «Мы что, будем спать вместе?» «А что?» — передернул я плечами. «В конце концов, мы уже делали это. Во всех смыслах». И, не дожидаясь, пока Беляшкина созреет, притянул ее к себе, заставляя лечь рядом. Оказывается, спать с женщиной не так уж и плохо. Даже уютно. Это была моя последняя мысль перед тем, как я снова провалился в сон.